Глава двадцать пятая Паука нёсся сквозь лес ровно, седло лишь слегка покачивалось, словно Кархан ехал на автомобиле по укатанной грунтовке. Конечно, со стороны большинству было непонятно, как дроу удерживается на спине прыгающего существа, что ломилось сквозь заросли со скоростью тридцать километров в час, словно не замечая их, но только не другим темным эльфам, которые достигли двадцатого уровня умения наездника, конечно, сказал он вслух, припоминая, как трудно давалось это искусство поначалу, или тех, кто хотя бы попробовал это дело. Поначалу были сплошные травмы, падение с бруи, метания арахнида в мозг, которого взбридали посторонние мысли. Первые попытки лучше вообще не вспоминать. Тогда любое столкновение с деревом или камнем включало агро паука, который обращался на седака. Радео на спине быка, которым развлекаются кавбои, в сравнении с этим цветочки. Паука, на ведь не ограничиваются горизонтальной поверхностью. К тому же у быков нет жгучего желания сожрать седака. Раз за разом болезненная смерть и точка возрождения, на которую инструктор из Неписей с высокомерной усмешкой привозил погрызенный инвентарь неудачника. Кархан знает многих игр... коков, что обрели стойкую неприязнь к такому способу передвижения. Это сейчас прокаченный скаковый тарантул мчится в нужном направлении, обходя препятствия самым лучшим способом, гарантирующим сохранность седака. А встречный ветер практически не ощущается. А раньше, но об этом гномам знать не обязательно. Тёмный эльф прищурил правый глаз и качнул удилище влево, поправляя маршрут. Следить одним глазом за дорогой, а вторым за висящей в перекрестии прицела полосатой стрекозой, тоже непросто. Кархан поднял руку и сложил несколько раз пальцы щепотью. Изображение в правом глазу приблизилось, теперь чётко стал виден даже зигзаг на головогруди чужой стрекозы. Молодец, Селеста, прошептал эльф. Так и держись, позади и выше. За ушами словно мазнули перьями. Так стрекоз отзывалось пониманием и согласием снизится Кархан поежился. Не настолько проблемная в сравнении с пауком, но-то еще штучка. Почему стрекоза выбрала именно этот способ реакции на контакт для него было загадкой. Впрочем, не очень интересной. Просто искусственный интеллект выбрал именно такой на основании базового тестирования его личности и решил, что почесать меня за ушком самое то. Хмыкнул он и тут же оборвал себя, резко выбросив вверх кулак. Медленное чужое стрекоза, что летела всю дорогу по прямой и нырнула к земле, а Селеста повинуясь. его последнему жесту напротив стрелой взмыло в небо. Кархан шипнул заклинание и потянул удилище с мясом, обработанным консервирующим ядом, вверх. Замедлившийся до шага тарантул окутался прозрачной дымкой. Теперь его не рассмотреть с 10 шагов даже продвинутому рейнджеру. Заклинание поглощало много маны, поэтому опальный эрл сорвал пробку с травяной колбасы, в которую обратилась гусеница лос, и сунул внутрь руку. У тёмных эльфов не высполняется мана, а для встречи, что вот-вот произойдёт, она очень может понадобиться. Паук перешёл в бесшумный режим крадца, а дроу, прищурившись, смотрел с кустарник, пытаясь вычислить, где за явились наблюдатели. Пригоршни зелени отдавали ему магию, превращаясь в пепел, и Эрл по привычке не оставлять следов, ссыпал его в специальный мешочек на поясе. Но предосторожности оказались излишними. У него аж уши вздрогнули от насмешки, когда он увидел наблюдателей. Он едва слышно прошептал: "Как же вы расслабились, придурки? Вы замянили себя неуязвимыми невидимками. Как таких вообще сюда прислали-то?" Темная эльфийка лежала на животе на краю огромного лопуха, дрыгала в воздухе голыми ногами и из вонка хохотала. Внизу суетливо прыгал Дрол, уши которого стегивала зеленая бандана. Он пытался схватить полосатую стрекозу, а тара в каме от него ускользала, не желая даваться в руки. Макс возвел глаза в небо и прошептал: «Боже, с кем придется работать! Эта идиотка сняла сапоги и штаны, броня и маскировка ног по нулям. И ради чего? Позагорать? Подразнить напарника кружевным белишком? А этот тупиц? процентов двадцать слуха убавил банданы, еще бы ведро на голову надел. Впрочем, недовольства не помешало Эрлу подбираться ближе. В тот момент, когда незадачливый наблюдатель наконец ухватил свою стрекозу за брюшко, издав победный возглас, петля лосо вырвалась из ладони Эрла. Паукан Эрл резко рванул, сбрасывая невидимость, а смех Эльфики сменился испуганным визгом. В воздухе мелькнули ее голые ноги, и в следующий миг она ахнула от выбитого о землю дыхания, шлепнувшись меж восемью мохнатыми лапами. Ее незадачливый напарник лишь вытаращил глаза, прижав стрекозу к груди как младенца, а паук тут же начал деловито дергать брюхом, приклеивая паутину к спине эльфийки. Кархан знал, что от удара у нее скорее всего полностью выбила выносливость, и сейчас девушка предпринять ничего не может. Этот же стрекозел тоже уже не может, потому что на него смотрит острее его стрелы, сияющие завораживающим зеленым светом. Прошло уже больше трех секунд, а этот болбес все еще не закрыл рот, и Кархан не применил езвительно сказать. Да-да, ты всё правильно понял, мальчик. Стрела с тройным ядом, и твоя бронька ей не помеха. Не вздумай натравить на меня свою непослушную стрекозку. Подними глаза. Видишь, какие жвалы у моей милашки? Эльф заворажённо поднял голову и уставился на бешемно завившую над ним селесту, по полупрозрачному, еле различимому телу, который приносились искорки маскировки. Тут запинаясь, ответил: "Не вижу". "Не видишь, а они есть. Представься моей стрекозе и увидишь". Северель пробормотал эльфи и моргнул, сказав с обидой: "Всё равно не вижу". Кархан злодейский расхохотался. "Значит, у тебя ничтожный уровень дрессировщика". Тот возмущённо вскинулся. Обиды в его голосе добавилось. "18-й", на что Эрл рассмеялся ещё заливистее. "Ну что же, рейнджер дома Саламандры Северель, 18-й уровень дрессировщика. Сказать тебе интересного, кроме того, что ты болтун. Севи, ты болван? Ну ты и так уже, наверное, это знаешь". Не дёргайся. Кархан двинул луком, и стрела уставилась в шагнувшему ближе эльфа в переносицу. Прозрачная же стрекоза спустилась ниже, от чего зелёная на руках незадачливого эльфа сложила крылья и испуганно вцепилась ему в броню всеми лапами, словно пытаясь спрятаться. От паука на раздалось ойкание, а эльф воскликнул: "Что твой паук делает с Лузитанией? Это она голая, так же нельзя". Макс на миг скосил взгляд и тут же всё понял, опять расхохотавшись. Выглядит однозначно, да? Стой где стоишь. Твоя подружка посообразит не тебя будет. Вот только кое-что не учла. Паукан перестал дёргать брюхом и стоя на четырёх лапах начал крутить остальными паутинный свёрток, из которого торчала лишь голова эльфийки с разметавшимися волосами. Через пару мгновений он подбросил её высоко в воздух, и она повисла вниз головой, прилепленная к краю лопуха длинной паутиной. Кархан сказал: Так в чём была твоя ошибка, Лузитаня? Девушка бросила на него свирепый взгляд. Что тебе нужно вообще? Нужен лут, стреляй, а не так проваливай. Кархан бросил стрелу в колчан, сделал останавливающий жест дёрнувшемуся эльфу и пояснил сам. Чтобы паук смог запеленать её в паутину, мне пришлось снять лассо. Твоя напарница хоть и была под дебафом потрясения, и у неё практически не осталось выносливости. Догадалась быстренько убрать шмот в инвентарь. Это неплохой способ освободиться от нитей, если быстро надеть запасной комплект, выхватить оружие и располосаловать паука. Вот только поясни, дорогуша, своему другу, а то он нафантазировал лишнего, увидев слишком много твоего обнажённого тела под тушей паукана. Кархан остановил пальцем вращающийся на нити паутинный сверток, сквозь который просвечивала фигура, и сделал приглашающий жест в сторону эльфийки, длинные волосы которой почти доставали до земли. Она фыркнула и нехотя договорила: "Ноги были без брони. Чёрта в паук налепил паутины и на них. Запаска не наделась, а он тут же налепил её и на спину без доспеха. Затем Дру ускосила глаза и зло рявкнула пленителю: "Твоя очередь". Кархан сбросил игривый настрой и сурово ответил. Вы расслабились, тёмные окрестности низкоуровневого человеческого города. Доброе стража, покупка дешёвого магазина. Так, кстати, подвернувшегося под руку. Вычисление гномов, безуспешно пытающихся от вас оторваться. Но, детки, как только вы увидели тёмного эльфа, выступающего перед толпой бородачей, вам стоило как минимум напрячься и сними свою дурацкую бандану. 20% слуха срезал. Дрессировщик 18-го уровня. Севереиль по служности дернул с головы тряпку и выпрямился по стойке смирно. Длинные волосы рассыпались по плечам, почти скрывая уши. Кархан сдвинул брови и впился взглядом в запеленатую девушку и рявкнул: «Доложить по форме!». Она тоже вздрогнула и выпалила: "Командир диверсионной группы дома Саламандры Лузитания, 38-й уровень. Воин. Так точно, расслабились, сэр. Не соблюдала звуковую и визуальную маскировку. Не установила страховочные ловушки. Допустила в процессе наблюдения за противником частичное удаление брони. Больше не повторится, сэр". Кархан кивнул, а в взгляд девушки стало осмысленным, но ошарашенным. Чуть заикаясь, она выпросила: "Стоп, то есть как это ты сделал? Ты местный? К Князь?" Кархан криво усмехнулся и сказал: А вот теперь ты готова выслушать суть моего визита, командир диверсионной группы? Нет, я игрок, как и вы. Но кроме того, эрл, и не кори себя за болтовню. Только что ты стала свидетельницей применения голоса власти. Это умение командного состава с откатом в сутки. Поясню, чтобы было ясно. Вы залезли куда не просили. Это моя территория. Это мои гномы. Это мой город. Косматый Дроу потерянно произнёс. Да, я видел, эти гномы очень круты. Один свободный лассо порвал. А вы командовали целым отрядом? Жаль звуков в Триказане передаёт, но и так было ясно. Но Эрл, мы же не знали, Эльфийка добавила убитым голосом. Но мы выполняем задание нашего правящего дома. Мы купили здесь магазин и сильно вложились личными деньгами. Мы поставили всё. Кархан презрительно скривился. Выполняли задание Непеси. Вы так и собираетесь быть у них на побегушках? Что вам обещали? Оружие демонов? Охните, с ребятки. Надо уметь читать договоры между строк. Непеси никогда не дадут создать такое оружие игрокам, прежде чем обеспечат им себя и всех своих сторонников. Ваша очередь в конце списка. Это азы правления домов Дролл. Да, через два дня здесь будет целая армия. Но гномов в этом городке мало, и еще меньше удастся взять в плен. Так что даже в случае победы, которая с Четыре фактора неожиданности под большим вопросом, ваше место с краю. Игрокам можно наполнять демоническое оружие только другими игроками. Даже если удастся пленить нескольких, как думаете, долго ли гномы игроки будут сидеть в плену, дожидаясь, когда их скормят мяча? Вы уже, думаю, поняли, что вписавшись в битву, станете лишь бессмертным мясом, которым воспользуется ваше местное дворянство. У Эльфийки, висевшей вверх ногами, задрожали губы, глаза наполнились слезами. Кархан пальцем повернул кокан, чтобы ее напарник не видел. Ее губы растянулись в благодарной полулынике, она быстро сморгнула, и две дорожки влаги прочертили лоб. Косматый же Дроу баякал стрекозу и с отсутствующим взглядом бормотал: все деньги за четыре месяца игры, все. Макс выдержал паузу, чтобы они прониклись, после чего задумчиво сказал: "Но есть другой вариант, ребятки. Вам вовсе не обязательно изображать ручных собачек непписи. Я, как эрл, могу создать новый эльфийский дом, где главными будут игроки. Присоединяйтесь, я приму всех достойных". Кархан взмахнул рукой, сверкнуло лезвие сабли. Паутина, удерживающая спеленатое тело эльфийки, лопнула, но он ловко подхватил её и усадил спиной к толстой валеже. Затем двумя взмахами распорол паутину, высвобождая её обнажённые руки, которые девушка машинально скрестила на груди, скрытые остатками паутины. Он ободряюще улыбнулся и уронил рядом изящный изогнутый нож, рукоять которого усыпана драгоценными камнями, и кивнул длинноволосому дрессировщику. Пойдём, поговорим в сторонке, пока твои командиры одеваются.